Глава 17. Как говорил когда-то очень давно, кто-то довольно неглупый, всему есть свое время. Есть время разбрасывать камни и есть время собирать камни. И лучше бы тебе собрать их всех, пока кто-нибудь другой не подобрал брошенный тобой, не вложил его в прощу и не запулил когда-то брошенный тобой камень тебе же прямо в лоб. Я к тому, что в свое время разбросала немало камней». И бросила все на самотек, пытаясь убедить себя, что если ты какую-то проблему игнорируешь, то ее вроде бы и нет. А теперь прощи уже были раскручены, и камни, летящие со всех сторон, грозились попасть не только в меня и мое окружение, но и в случайных людей, оказавшихся поблизости, даже если они тут вообще не при делах. «Пирпант, ну тут ладно, подставы с его стороны я не ожидала». «Может быть, если бы я уделяла сектантам больше времени, обращала бы на них больше внимания, все не полетело бы под откос с такой скоростью, но, скорее всего, это бы ничего не изменило. Если кто-то хочет устроить ночь черепов, вряд ли он станет сдерживать себя, даже если ты посещаешь его дурацкие ритуалы и пляшешь вокруг собственной статуи. Теперь-то я понимала, что Роберта Керрингтон не была объектом поклонения их культа, Роберта была лишь инструментом для достижения желаемого» сосудом, который вмещал в себя божественную сущность, требующую освобождения. И с точки зрения брата Тайлера, мнением самой Роберты, на это вот все можно было бы пренебречь. А вот Эллиот, черт бы его побрал, директор Смит, это совсем другое дело. Я сбежала от него и от Такс. Я старалась не думать о нем, но в глубине души я всегда знала, что наше с ним дело еще не закончено, что наши пути еще пересекутся, что мы обязательно скрестнемся». И я боялась этой встречи, потому что ее исход вряд ли будет благоприятным. Либо я убью его, либо он. Либо начнется ночь черепов со всеми сопутствующими спецэффектами в виде глада, хлада, воронов и летающих топоров. Я не хотела ночи черепов. Не хотела давать волю своей внутренней богине, которая оказалась богиней хаоса и разрушения. Я не могла сказать, что мне нравится моя теперешняя жизнь, но подозревала, то, что последует за ней, не понравится мне еще больше потому что это буду уже не я». Дым начал рассеиваться. Выстрелы прекратились. Я услышала шаги спускающегося к нам Дарвина и решила, что могу потратить минутку, чтобы ответить на звонок. «Боб?» Его голос звучал на фоне непрекращающейся канонады. «Я в норме, Алекс. Как вы?» «Двое легко раненых. Потерь нет. Подкрепление уже в пути, но нам потребуется минут 15, чтобы окончательно тут все зачистить». «Мы приняли решение уходить по крышам», — сказала я. «Ребятам нет никакого смысла рисковать своими жизнями, охраняя пустое здание». «Принял. Ты не одно?» «Со мной двое». «Будь на связи». «Как они нас нашли?» Проследили за Алексом, но винни не дилетант, он бы заметил, если бы за их машинами был хвост. И как эти головорезы определили, что Алекс со товарищей выступает на моей стороне? Они приехали к отелю в числе прочих охотников за пятью миллионами. Дарвин спустился до середины пролета и помахал нам дробовиком, давая понять, что путь свободен. Должно быть, его длинный плащ был не только непромокаемым, но еще и пули неприбиваемым, иначе трудно было бы объяснить, как он вышел из двух перестрелок на сверхмалой дистанции не только победителем, но и без единой царапины. Переступая через трупы, мы поднялись на верхний этаж, выбрались на крышу по пожарной лестнице. Свежий ночной воздух ворвался в легкие, отличной заменой запаху дыма, крови и пороховых газов. «Туда», — сказал Ленни, рукой указывая на северный край крыши. «Там лестница, можно спуститься в переулок». «Нет», — сказал Дарвин и двинул головой в противоположном направлении. «Соседняя крыша. Внизу слишком много народа». До соседней крыши было метра три, а внизу, где-то довольно далеко, чернил очень твердый асфальт, по которому так легко могут расплескаться чьи-то мозги. Ленни посмотрел вниз, потом с сомнением глянул на предложенный Дарвином путь. «У меня сомнений было еще больше». «Я не уверена, что допрыгну», — сказала я. Предстоящая нам процедура осложнялась еще и тем, что перед последним шагом нужно было запрыгнуть на невысокий 40 сантиметров сорок бордюр. Будь я в своей нормальной физической форме, это не стало бы для меня препятствием. Но сейчас? А если я ударюсь животом? «Вниз», — сказал Ленни, снова указывая на лестницу. «Тоже не слишком удобный вариант для человека с одной рукой, но все же он вызывал у меня куда меньше беспокойства». «Но ты можешь идти этим путем», — сказал я Дарвину. «И пропустить весь праздник?» — спросил он. «Ни за что». Лестница вела в переулок, параллельной той улице, на которой была стрельба. «Если мы будем действовать быстро, то успеем убраться отсюда, пока Алекс с ребятами отвлекают внимание убийц». Лэнни шел первым, я за ним. Дарвин замыкал процессию. Ступеньки на ощупь были холодными и немного шершавыми. С некоторых отслаивалась ржавчина, а в районе пятого этажа лестница начала тревожно скрипеть. Оставалось только надеяться, что она выдержит наш вес. Глупо будет умереть вот так, сорвавшись со стены после того, как мы выбрались из здания, положив при этом десяток человек. Точнее, положил-то их всех Дарвин, но мы с Лени все равно были к этому причастны. Мы двигались слишком медленно, куда медленнее, чем следовало. И все это из-за меня. Правая рука практически не действовала, и при спуске была бесполезна. Поэтому мне приходилось вставать на одну ступеньку обеими ногами, а потом очень быстро, прежде чем я потеряю равновесие, переставлять руку. Не то занятие, которое мне хотелось бы повторить когда-либо в будущем. А ведь всего пару дней назад я продавала сигареты, изнывала от жары, и главной моей проблемой был выбор наиболее деликатного способа, чтобы избавиться от ухаживания Карлоса. Моя жизнь – это вечный калейдоскоп из опасностей и катастроф. Чего мне точно не хватало в этом хаосе – это родить ребенка и начать трястись из-за его жизни. Когда мы были на уровне третьего этажа, тучи расступились, и в небольшом просвете показалась луна. При свете ее в открытом окне соседнего здания что-то блеснуло, всего лишь на один миг, но это привлекло мое внимание. «На четыре часа, возможно, снайпер. Я ничего не заметил, но лучше потора...» Грянул выстрел. Пуля попала в середину спины Дарвина. Она каким-то чудом не пробила плащ. «Из чего они вообще эти плащи шьют Из мифрила?» Но это все равно было сродни удару кувалдой, и Дарвина снесло с лестницы. Нелепо взмахнув руками, он полетел вниз, чуть не сбив нас. Его ботинок прилетел в считанных сантиметрах от моего лица и ударил по плечу Ленни, которому пришлось вцепиться в металл обеими руками. Рефлексы взяли свое. Тело Дарвина еще не долетело до земли, а я уже зацепилась за ступеньку остатками правой руки и повисла на ней. Левая рука рванула из-за пояса пистолет. Я развернула тело. Холодный металл ступеньки врезался мне под мышку. Я всадила три пули в окно, из которого стреляли. Тело Дарвина шмякнулось на землю. С головы наемника слетела его старомодная шляпа. Но он был жив. Когда мы снова начали спускаться, он пошевелился. А когда мы оказались на земле, он уже стоял на четвереньках и мотал головой. «Несколько ребер сломаны. И, кажется, я повредил ногу. Дальше идите без меня». На этот раз у меня не возникло никаких душевных терзаний. Во-первых, даже со сломанной ногой и ребрами Дарвин еще мог о себе позаботиться. Во-вторых, охота все-таки велась не за ним. И вдали от меня он был в большей безопасности, чем рядом со мной. А в-третьих, я его толком и не знала. Лэнни помог ему доползти до стены и прислониться к ней спиной. А потом мы черными тенями скользнули в соседний переулок, убираясь с линии огня. Впрочем, снайпер не сделал второго выстрела и вообще не подавал признаков жизни. «Моя машина в гараже», — сказал Ленни. «Пойдем пешком». «Как ты, Боб?» «В норме». «Ну да, вот такая теперь у меня норма. Висеть на высоте трех этажей, цепляясь за ржавую пожарную лестницу остатками руки и полить из пистолета в темноту, пытаясь достать невидимого снайпера». Я бы рассказала тебе, как я докатилась до жизни такой, но ты и сама все знаешь. Мы прошли пару кварталов, оставив за спиной звуки стрельбы, и я то ли погружалась в прошлое, то ли испытывала дежавю. Опять пальба и погоня, опять мои спутники погибают или остаются где-то там, не способные продолжить путь. Теперь рядом со мной был Ленни, но похоже, что это тоже ненадолго». «Наверное, мне нужно идти одной. Не сейчас, а вообще. Я уже не верю, что мои спутники смогут проводить меня до финала этой истории, каким бы он ни был. Ну, наверное, кроме тебя. Но ты ведь не считаешься, правда?» «Что происходит, Боб?» – нарушил молчание Ленни. «Кто эти люди и почему они хотят тебя убить на этот раз?» «Секта Боба-поклонников. Брат Пирпант хочет ускорить наступление Ночи Черепов». «Вот придурок!» – он назначил за мою голову награду. И теперь за мной охотится половина головорезов города. Довольно тупых, учитывая, что они напали на квартиру действующего специального агента ТАКС. Вряд ли они знали, на кого нападают. А если бы и знали, не думаю, что это бы их остановило. И о какой сумме идет речь? Пять миллионов. Лэнни присвистнул. Я думал, будет больше. Те, кто берут больше, ему отказали. Континенталь? Да. И что у тебя с ними? Выплачивают мне воображаемый долг за Питерса. «Они странные». «Кто сейчас не странный?» «И то верно. Куда мы идем?» «Туда». Я махнул рукой вдоль улицы. «Нам нужен новый план». «Напомни, пожалуйста, в чем состоял старый...» «Эм... Прости меня, Ленни. Зря я тебя во все это втянула». «Да что уж теперь. Я все это время знал, что когда-нибудь ты вернешься и разрушишь мою карьеру». «А, ну да». На мой взгляд, речь шла уже не только о его карьере, но и о его жизни. Но думаю, что он и сам это прекрасно понимал. Мы влипли, и если Ленни явится на службу, в первую очередь ему придется давать объяснение о погроме, который случился в его квартире, обо боестолкновении, которое там произошло. Но сначала нам надо было дожить до утра. — Ты умеешь угонять машины? — спросила я. — Нет. — Как так? Ты же специальный агент. «Вот именно. И я всегда могу вызвать себе на помощь эскалейт, набитый вооруженными людьми». «Как видишь, не всегда. А что насчет тебя, Боб? Ты умеешь? Ты же работала на улице». «Ну, укопав другой специфический набор навыков. Например, застрелить из пистолета снайпера, засевшего в здании по соседству? Не уверена, что я его застрелила. Может быть, просто спугнула». И этот навык я приобрела не в полиции. Стрелять меня учил мой отец, а выхватывать пистолет не думая. Полагаю, это заслуга тех двух лет, что я провела в такс». Воспоминания об этом периоде моей жизни все еще были довольно смутными. «Снайперы вообще довольно пугливый народ», — согласился Лэнни. «Любого шороха пугаются». Говорят, что город никогда не спит, но к этому району сие высказывание явно не относилось. В домах вдоль улицы почти не было освещенных окон, машины не ездили, и даже запоздавших прохожих мы не встретили ни одного. То ли не выбрал для жизни очень тихий и спокойный район, то ли тут что-то не так. А, ну да, перестрелка же. Вот все и разбежались, и затаились. Нормальная человеческая реакция на звуки стрельбы, или нет? Я услышала над головой приглушенные жужжания и посмотрела наверх. Из-за ближайшей крыши вылетел небольшой дрон. Я вскинула пистолет, и в следующий миг нам на головы посыпался дождь из обломков пластика. И одна из лопастей едва не подправила Ленни прическу. «Они знают, где мы». «Хороший выстрел», — сказал Ленни. «Но, может быть, это баловался кто-то из местных? Может быть, подростки развлекались?» «Ты сам-то в это веришь?» «Если бы тебя не было бы рядом, может быть, и поверил бы». «Тут в паре кварталов есть супермаркет». «Там люди», — сказала я. Я понимала, что он хочет убраться с улицы, но его выбор показался мне не лучшим из возможных. «В такое-то время? Едва ли пара десятков человек, и мы можем пойти в какой-нибудь непопулярный отдел спортивного инвентаря или что-то вроде того, или мы можем просто реквизировать машину на парковке». «Ты прихватил с собой значок, потому что я-то свой потеряла пару лет назад. Всегда можно просто отобрать машину, угрожая оружием». Отличный план. Вооруженное ограбление или перестрелка среди гантелей – как раз то, что мне сейчас нужно. Главное, чтобы это событие не попало в заголовки утренних новостей под названием «Бойня в супермаркете» или «Кровавая разборка в молочном отделе». Но лучшего варианта у меня все равно не было. Нам нужно было убраться с открытого пространства и в идеале покинуть зоны боевых действий. И если для этого придется угнать машину, что ж, так тому и быть. Мы двинулись вдоль улицы максимально быстрым шагом». Стараясь контролировать пространство вокруг, хозяева дрона пока никак не давали о себе знать, и черт его знает, хороший это был знак или плохой. «И куда мы двинемся после того, как раздобудем транспорт? У меня есть небольшой домик для рыбалки на берегу озера. Если он записан на твое имя, это небезопасно. А у тебя какие идеи? Меня не было в городе два года», — напомнила я. То есть формально большую часть времени я была где-то здесь, но заточение внутри штаб-квартиры такс в зачет не идет. Как насчет мотеля? Вспомним старые добрые времена. А что потом? Отправлять Ленни в логово такс после того, как агентство узнает о перестрелке, было бы безрассудно. В такс работают не идиоты, они сложат 2 и 2 и точно будут знать, что Ленни встречался со мной. Так что команде Элиот его и на пушечный выстрел не подпустит, и вообще будет следить за каждым его шагом, и это еще в лучшем случае. А без разговора с Амандой все это не имеет смысла. Конечно, у Ленни Такс должны быть друзья, которым он может доверять. Но, во-первых, я не собиралась втягивать в эту кровавую историю кого-нибудь еще, а во-вторых, Смиту о них тоже наверняка известно, и за ними будут приглядывать. На что вообще может рассчитывать одиночка в противостоянии с целой силовой структурой? Дело было безнадежным, даже если бы у меня на хвосте не висели мотивированные пирпантом убийцы, а ведь с ними тоже как-то придется разбираться. Разумнее всего было бы сбежать, воспользоваться каналом континенталя и покинуть страну. Благо, теперь у меня в кармане лежал миллион долларов, который мог бы здорово облегчить привыкание к новому месту и, ну, то, что должно было случиться примерно через полгода. Признать поражение, пожертвовать Кларком и сохранить себя до следующих битв. А Элиот тут пусть занимается чем угодно. Строит лучший новый мир или доламывает до основания старый. А я просто буду держаться подальше от всего этого. Наверное, так будет лучше для всех. Я в городе всего-то пару дней. А тут уже начались уличные бои. Что будет дальше? Падение астероида? Извержение вулкана? Землетрясение? Цунами? Торнадо? Ракетная атака? А с Кларком пусть разбирается магистр экстремальной медицины. Может быть, у него что-то и получится. А может быть, запас прочности организма Кларка окажется так велик, что чернила в черном блокноте выцветут раньше, чем он прекратит свои попытки восстановления.